Глава 12. «Добрый день, дорогие зрители и слушатели!» Глядя в камеру и улыбаясь, сказала Ангелина. «С вами новости солдатской правды, и сегодня мне помогает замечательная журналистка и просто красавица Татьяна. Здравствуйте, дамы и господа!» Поприветствовала зрителей Кренделева, когда оператор показал, что камера взяла более широкий общий план. И мы немедленно переходим к главным новостям столицы и империи, не стирая с лица улыбки, проговорила Ангелина. Сегодня в Петрограде прогремел громкий взрыв. Погибло пять человек. Двенадцать получили ранения разной степени тяжести. Доподлинно известно, что это было покушение на небезызвестного вам Александра Суворова или Цесаревича, подхватила ее фразу Татьяна, при этом вышло так гармонично, будто они работают вместе не первый год. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Сегодня нам удалось не только оказаться на месте покушения, в том самом помещении, где произошел теракт, но и взять интервью у его цели. «Ваше сиятельство, добрый день!» — с улыбкой кивнула мне Ангелина. «Приветствую вас, сограждане и соратники. Пусть сегодняшний повод для встречи вызывает мало радости. Я желаю, чтобы горе обошло ваши дома стороной проговорил я, когда на второй камере загорелась лампочка съемки и мое лицо появилось в кадре. И в первую очередь спешу сообщить, что где бы и кто бы ни оказался виновным в этом ужасном теракте, справедливость его непременно настигнет. «Мы также очень рассчитываем на это», — подтвердила Ангелина. «Пару слов. Что именно произошло?» Сегодня утром в четыре часа неизвестный с помощью взрывчатки большого объема, прикрепленный к планеру, атаковал наш особняк. Как это бывает почти всегда, пострадали невинные, а не цель. То есть не мы с супругой, — ответил я, обрисовывая ситуацию. Подобный акт бессмысленной жестокости никому не делает чести, но, кроме того, он еще и бесполезен. Какие бы идеи или цели за ним ни стояли, на протяжении получаса девушки по очереди задавали мне заранее обговоренные вопросы. Главная цель — донести нужную информацию до зрителей, не нагружая их при этом лишними деталями и одновременно не раскрывая тайну следствия. Да и уведомлять всю империю о появлении возможной опасности для одаренных мы посчитали преждевременным. И без того у людей хватает забот. «Спасибо большое за интервью, ваше сиятельство», — улыбаясь, проговорила Ангелина. А нашим зрителям я напоминаю, что сегодня с нами была Татьяна Кренделева, моя соведущая, которая с этого дня будет выходить с регулярными новостями. Спокойной вам ночи и удачи. — Всего вам хорошего, дамы и господа, — попрощалась репортер. Эфир окончен, — через несколько мгновений объявил техник, и поставленные прямо в поврежденной комнате освещение начали выключать. «Спасибо за возможность работать с вами. Это большая честь», — улыбаясь, проговорила Татьяна, чуть поклонившись моей девушке. «Ну что вы», — смущенно наклонила голову в ответ Ангелина. «Выпрямитесь». «Тебе нужно привыкать к подобным жестам», — заметила Мальвина, все это время сидевшая за кадром. «Мы уж закончили? Можем отправляться?» «Транспортный коридор согласован», — заметил стоящий чуть поодаль Василий. «Все разрешения получены. Вас ждут во дворце». — Нам нужно еще пятнадцать минут, чтобы согласовать план эфиров, — предупредила Ангелина. — Уже ночь на дворе, — не слишком довольно заметила Мальвина. — Пятнадцать, так пятнадцать, — оборвал я супругу. — Общайтесь, у нас тоже найдется чем заняться. Всего доброго, Татьяна. — Спасибо, Ваше Высочество, всего вам хорошего. Куда ниже поклонилась женщина, чем немало меня смутило. Но в отличие от Ангелины, я сдержался от того, чтобы ее поправить. Рамки приличия работают в обе стороны, а то, что я оказался значительно выше в социальном положении, накладывало множество ограничений и обязанностей, которых у простых людей отродясь не бывало. «Взводным собраться на пятиминутку в тренировочном зале», приказал я по открытому каналу рации. Увы, из-за теракта все наше расписание пошло наперекосяк, а еще переезд, так что я просто обязан был позаботиться о своих людях. Тащить их всех во дворец не выйдет при всем желании это не казармы». «Отлично, все в сборе», — проговорил я, глядя на три десятка построившихся в зале одаренных. «Да, это вам не пятеро смелых, ведущих первую полусотню. Для управления людьми и офицеров пришлось набрать больше. Я вынужден временно переехать во дворец и взять вас с собой всех по понятным причинам не могу, однако это не повод отказываться от работы и тренировок». «На время моего отсутствия главными в особняке остаются Ивель и Алексей». «На Таране вся боевая часть, на Рублеве хозяйственная. Зона ответственности Максима не меняется. На нем, как обычно, вся техника и сопутствующие службы», — объявил я о своем решении. «Однако сразу скажу, готовьте заместителей. Вскоре граф Рублеву придется заниматься родовыми землями и предприятиями, а Таран вместе с лучшими из штурмового звена переедет на служебные квартиры гвардии во дворец». — Разрешите вопрос, — спросил один из новичков, принятый на испытательный срок боярский сын. — Как можно попасть в малый круг, что будет защищать вас после переезда? — Быть лучшим среди отобранных, естественно, — улыбнувшись, ответил я. — Шансы и возможности есть у всех. Кроме того, хочу напомнить, что все здесь происходящее исключительно добровольно. — Если вас не устраивает ваше положение, место проживания или реакция командования, вы можете это изменить. — Да? — Как быть тем, кто находится на учебе в военной академии? — уточнил другой новобранец, хотя говорить так о бывалом, хотя еще молодом офицере было странно. — Вопрос транспорта, — кивнул я. — Здесь ничего не поменяется, лишь немного удлинится полетный лист. — На одну посадку во дворце. Думаю, это мы без проблем согласуем. К тому же... «Сессия скоро завершится, так что и полеты можно будет прекратить. Еще вопросы?» «Алексей?» «Практика», — напомнил заместитель по хозяйственной части. «Обычно офицерский состав проходит ее в поле. У меня все понятно, занятость полная, но в целом хотелось бы знать дальнейшие планы». «Скажем так, есть несколько вариантов, вполне определенных, чуть улыбнувшись, ответил я. «Ближний Восток, западные губернии, Наша помощь весьма пригодится в самых разных местах. Да и небольшая флотилия лишней не будет. Возможно, вначале придется заглянуть к нашим старым знакомым. — Было бы замечательно, — кивнул Рублев. — Таран, у тебя нет вопросов? — повернулся я к соратнику. — Нет, — пожал плечами Бурят. — Взять на себя руководство гарнизоном, организовать продолжение тренировок, подготовить заместителей для передачи административных дел на месте. Все верно? — Именно. «Мне нужны будут люди, которые прикроют спину», — кивнул я. «А тебе я могу полностью доверять, и знаю это». «Благодарю, Ваше Величество», — вытянулся бурят, и я не смог скрыть улыбку. «Нам с командой понадобится транспорт для того, чтобы добираться до порта», — сказал Краснов. «Нас полуроты, так что автобус или несколько небольших авто...» «Не мелочитесь, возьмите то, что необходимо», — согласился я. «Про не тратить лишнее, это вам и так напомнит». Но, учитывая прошлый опыт, если будете брать на вырост, все же придется экономить. ну и подумайте о доступности в будущем. Все же не постоянно будете кататься от особняка до порта и обратно. «Можно брать в аренду», — заметил Рублев. «Выйдет дешевле и не придется тратиться на сервисное обслуживание и ремонт». «С этим как раз проблем не возникнет», — ответил Краснов. «Можем взять подержанный и починить. Не хуже нового выйдет и дешевле». Уверен, вы договоритесь. Главное, чтобы всем было удобно и соответствовало вашему статусу и нашему бюджету. Переложил я груз ответственности на плечи заместителей. Для остальных же ничего не изменится: тренировки и занятия ежедневные, занятость по вашим обязанностям. Есть вопрос? Говорите. Могут ли вхожий во дворец перебраться туда самостоятельно? спросил другой боярский сын, хотя вопрос, как мне кажется, задала его соседка, опустившая голову и прячущая взгляд. «Специально для княжон и княжичей, находящихся здесь инкогнито или вполне официально, мой переезд во дворец не статусный, а необходимый с точки зрения безопасности вашей и других моих соратников», — ответил я. «Если кто-то рассчитывает на то, что я остановлю из-за этого тренировки или полностью сменю расписание, погрузившись в пучину приемов и совещаний министров, можете отбросить эти иллюзии. Переезд — вынужденная мера». Если вы не хотите отстать от своих соперников на место среди моей гвардии, вам лучше тоже не отказываться от тренировок. Кандидаты, осознавшие, что отбор далеко еще не окончен, начали хмуро переглядываться. За прошедший месяц не осталось идиотов, не понявших, что каждая тренировка техник, что духовных, что конструктов, дает существенный результат. И в отличие от обычных силовых упражнений, которые имеют свой, обусловленный физиологией предел, в развитии духовных практик предела нет. Только барьеры при первом заполнении чакры и раскрытии лепестков. И пусть пройти их беспосторонне, а конкретней моей помощи будет проблематично, если им дать время справиться лет через пять. А вот те, кто и тренировки не забросит и далеко отдаляться не станет, впрочем, первый свой барьер преодолели практически все, так что наполнение чакры Земли прямо влияло и на их самочувствие, и на физическое состояние. Особенно упорные и самоотверженные даже сумели приблизиться к раскрытию первого лепестка, что за неполные два месяца не просто хорошо, невообразимо быстро. Все же работа с конструктами сказывалась. «Кто полетит с вами?» — спросил Таран, когда общая планерка подошла к концу. «Пока только Василий Багратион, но и супруга с Ангелиной. Это даже не обсуждается», — ответил я. «И в самом деле, что нам до пустых слухов, верно?» — мило стрельнула глазками Мария. — Ну, подумаешь, будут болтать, что цесаревич пустился во все тяжкие и возвеличил свою фаворитку, сделав ее княжной. — Это ты сейчас на что намекаешь, дорогая? — спросил я, удивленно приподняв бровь. — Что мы должны Ангелину оставить здесь? — Нет, естественно. Я что, совсем ничего не понимаю, по-твоему? — фыркнула Мальвина. — Но Ангелина должна прибыть не с нами, а желательно вообще не к нам, а ну, допустим, к твоей матери, как ее ставленнице и фрейлина. Это не только отведет от нас и без того пристальное внимание, но и подтвердит будущий альянс с Екатериной. Это обдумать можно, согласился я, но тогда стоит решить, откуда она прибудет. Толку в притворстве, если изначально будет понятно, что она с нами жила все это время. И мы же только закончили съемки, а значит, лететь можем вместе просто по работе. Не думаю, что это кого-то обманет, но все же. Как знаешь, милый, пожалуй, плечами Мария, но свою репутацию и честь... Надо беречь с молоду. Даже поговорка такая есть. — Об этом думать несколько поздновато, — усмехнувшись, — ответил я. — Таран, как только вы закончите подготовку заместителей, будем менять дислокацию. Ты и Леха с Максом по желанию. — Мне бы лучше нормальную мастерскую обустроить, — тут же ответил Краснов. — Учитывая обстоятельства, когда сдашь экзамены, можешь сразу перебираться в порт. Только на тренировке являйся вовремя, — ответил я. — После готовности первого взвода. Он перейдет в состав собственной безопасности. Пока документы готовы только на него, но числиться будете в качестве гвардии. После готовности второго взвода пойдет ротация. — Как будем определять готовность? — спросил Бурят. — Не экзамены же вводить. — А почему нет? У нас как раз скоро будет отработка тактических навыков в академии. Заодно посмотрим, кто на что гораст. — ответил я. — Первый взвод, как и первая рота, — это витрина, лучшая из лучших по всем параметрам. Так что я рассчитываю на то, что тебе удастся удержаться во главе, не подавляя их, а самому становясь сильнее. — Вам хорошо говорить, капитан? — Вы и по крови, и по духу будущий император, — чуть нахмурившись сказал Бурят. — А я? — Непонятно кто. — Очень даже понятно. Ты мой стальной кулак, сметающий преграды. Человек короля, мой щит и, прости уж за тавтологию, таран усмехнулся я, подбадривая товарища. «А что до титулов и владений, если тебя они волнуют, погоди пока, если тебя не усыновит какой-нибудь великий княжеский рот, после окончания академии ты получишь свое графство, если, конечно, не сломаешься по дороге». «Не сломаюсь», — улыбнулся, показывая кривоватый, но крепкие зубы соратник. «Может, лопы расшибу, но не сломаюсь». «Ну вот и славно». «Так держать», — кивнул я и повернулся к Рублеву. «Вопросы?» «Где денег на все взять?» спросил, вздохнув Леха. «Шкатулка уже дно показала. А ведь большая часть у наших на груди висит. Резонансные камни почти все пошли в дело». «Это как раз твоя забота. Ты у нас по деньгам. Придумаешь, спрашивай. Я либо одобрю, либо нет». Пожал я плечами. «В таком случае я предлагаю на ремонт взять кредит», серьезно сказал Рублев. Брать не дешевое, а нужное. Нанять больше рабочих, закупить все необходимое в кратчайшие сроки, а затем отправиться на заработки. Так выйдет раза в три быстрее, чем сейчас оборачиваемость повышать, и потом, выйдя на прибыль, копить на нужное. Решай сам, можешь брать даже на свое имя, потом мне выставишь счет с процентами, разрешил я, заставив товарища нахмуриться. Что? Ах, глупый вопрос. Вы-то... «Капитан, как со мной расплачиваться будете?» Чуть замявшись, спросил Рублев. «У вас же из своего только кусок земли в Сибири. Да убыточные заводы по производству лекарств». «Ну, пусть не убыточные, но вы же всю прибыль тут же спускаете на производство». «Нет, я бесплатно могу сделать. Потом верну и с прибыли общей даже не думай об этом». Рассмеявшись в голос, ответил я. «Если придется возвращать, я найду как. Или думаешь что тебе полученных навыков и знаний на всю жизнь хватит, и развиваться больше некуда? — Понял, не дурак, дурак бы не понял. Еще больше смутился Рублев, и, оглянувшись, чтобы убедиться, что посторонние нас подслушать не могут, спросил, а чисто теоретически какой предел, ну, если продолжить быть вашим личным учеником? — Ты уже забыл? — Нет предела, — ответил я с наслаждением, наблюдая вытянувшуюся физиономию товарища. — Я его с вас снял. — Это-то и напрягает, — пробормотала Мальвина, так что ее расслышал только я. Не думал, что будет, когда они отделятся. — А зря. Отвечать на это я не стал, тем более, что делать это при посторонних не стоило. Но вырастут, отделятся, может, даже отдалятся. Что мне с того? Сами они сумеют дотянуться до раскрытия эфира, возможно, предзнаменований или третьего глаза, но об убежище души узнают лишь те... Кто сумеет углубиться в познание, добраться до него и вовсе смогут единиться, и то к самой смерти. Бронированный штурмовой бот с императорским гербом уже давно ждал нас возле фрегата. Учитывая малое количество вещей, не было смысла гонять наш флагман. Тем более, что сегодня его команда должна выспаться, а на дворе поздний вечер. Путешествие обошлось без сюрпризов, благо летели мы с несвойственной подобным судам скоростью. А вот сразу после меня удивили помпезной встречей. Почетный гвардейский караул, высшие лица государства на крыльце, разве что оркестра не хватало для полноты картины. Но, как я понимаю, для Екатерины организовать такое не было проблемой. Могла и оркестр притащить, но почему-то не стало нашим легче. — Здравствуй, матушка! Приветствую вас, Петр Николаевич! — поздоровался я. — Право не стоило устраивать столь пышную встречу. — Ты вернулся домой, сынок, — улыбнулась Екатерина и, шагнув вперед, заключила меня в объятии. Правда, учитывая, что я был на голову выше, а она все еще молода, со стороны это могло показаться странным. Впрочем, посторонних глаз тут не было, а даже если бы и были, кому не плевать. Мать встречает вернувшегося блудного сына. Вот только мне такая подача не слишком понравилась, и, судя по нахмурившейся Марии, не ни мне одному. «Конечно, матушка, вернуться в отчий дом всегда важно, тем более, что я его пока не перерос», — мило улыбнувшись, ответил я, показывая, что не собираюсь мириться с ролью младшего или ребенка. «Мертвецов несложно догнать», — спокойно сообщил Петр, за что тут же получил гневный взгляд императрицы. «Лучше ориентироваться на живых. А встреча не торжественная, скорее, меры безопасности». — Боитесь, что следующий снаряд может прилететь во внутренний двор? — уточнил я. — Так здесь места для наведения нет, а все вокруг давно под контролем либо тайной канцелярии, либо службы. — Принимая во внимание последнюю серию предательств, мы ничего не исключаем, — мрачно ответил Петр. — И в этом я с братом совершенно согласна, — подтвердила Екатерина. — Твоя безопасность, как и наша, — это первостепенная задача. — Но что мы сразу о плохом? «Идемте, вы, должно быть, устали после сегодняшнего бурного дня. Расскажите, что у вас произошло в более спокойной обстановке». «Вначале я хотел бы разместить своих людей», — ответил я. «Все в порядке, ваше высочество. Я уже получил план здания и все согласовал», — сказал стоящий за моей спиной по правую руку Константин. «Вещи отнесут, временный штаб я организую совместно с текущим руководителем службы». «Отлично, в таком случае полностью полагаюсь на тебя. Матушка, предложение все еще в силе?» — улыбнувшись, спросил я и вместе с супругой и Ангелиной отправился вслед за Екатериной. Регент, надо отдать ему должное, хоть на девушку смотрел с недовольством, но сумел держать себя в руках. Мы расположились в малом каминном зале, хотя малым он являлся, пожалуй, лишь по меркам дворца. Да и высота потолков заставляла вовсе забыть о них, особенно когда после небольшого перекуса верхний свет выключили, и они стали не видны вовсе. В процессе я кратко пересказал произошедшее ночью, и если Екатерина искренне качала головой и хмурилась, то Петру сказанное явно не нравилось, ни из-за переживаний за меня или мою супругу. «Еще раз. Как вы очутились в коридоре во время удара?» — спросил регент, когда я закончил свой рассказ. «Просто повезло. Проснулся посреди ночи выпить воды и заметил мелькнувший силуэт самолета. Пожалуй, я плечами не собираюсь раскрывать собственные тайны». «Увидел силуэт, схватил девушек и выскочил в коридор», — не сдавался Петр. «Только из-за подозрительного блика в окне?» «То, что у вас паранойя, не значит, что за вами не следят», — ответил я. «Лучше перестраховаться, чем потом жалеть». — Это верно, и все же такие совпадения, — покачала головой Екатерина, — такие совпадения не могут быть случайны. Возможно, тебя хранит сам Господь. Я обязательно поставлю за тебя свечку. — Будди? Или кому ты там молишься, зятек? — с насмешкой спросил регент. — Никому, — пожал я плечами. — Некогда молиться, работать надо. — И то верно. Как захочешь именно работать... «Заходи, у меня после потери первого помощника как раз работы столько, что ее девать некуда». Каким бы паскудой и предателем ни был Григорий, но он брал на себя просто невообразимое количество задач, — с сожалением произнес Петр. Хотя сейчас уже понятно, что некоторые он специально пускал на самотек или извращал. «Не смей перекладывать свою вину на посторонних», — поджав губы, сказала Екатерина а то сейчас договоришься до того, что это он вынудил тебя пойти в наступление на Уральскую республику». «Это было верным решением, пока Александр не вмешался», — ответил регент, не собираясь оправдываться. «Но в империи без того хватает проблем». «Над этим можно подумать. У меня как раз скоро будет немного свободного времени». «Практика в обучении», — ответил я. «Могу составить вам компанию в усмирении западных губерний». «С этим я и сам справлюсь». «Как разберемся с бунтовщиками-террористами и здесь, в столице?» — ответил Петр. «Оставлять ее в то время, как опасность нарастает, неразумно. К тому же явных протестных выступлений в Варшаве пока не замечено. Тайная канцелярия даже отчиталась о поимке нескольких заговорщиков. Но не главные заводилы, что декламировало свои дикие идеи с трибуны Сейма», — недовольно заметила Екатерина. «Даже у самых наивных уже нет никаких сомнений, нам гадят». И не только англичане. У западных и северных границ собирается вражеский флот, готовый в любую секунду перейти в наступление. Кажется, кто-то вылез из женских интриг и начал, наконец, оглядываться по сторонам. Вставил колкость регент, никак не отреагировав на гневный взгляд. Нужно просто перестать считать друзьями тех, кто каждый день пытается получить выгоду за твой счет. Они наши соперники, которые часто превращаются во врагов. Это было на протяжении всей истории Российской империи. Немцы, поляки, шведы, французы, а до этого монголы и крестоносцы всяких мастей. Все хотят поживиться за чужой счет. Мы не исключение, но как будущий государь ты обязан это понимать. Из союзников у нас лишь армия и флот, а друзей нет вовсе, только временные попутчики». «Я это прекрасно понимаю, дядя», — спокойно ответил я, — «но насчет союзников вы не правы. Те же ведущие рода империи, именно союзники. Более того, простите уж за откровенность, но вы лично тоже лишь союзник, временно исполняющий обязанности правителя, и я очень надеюсь, что союзником вы останетесь даже после моей коронации. До нее еще дожить надо». — отмахнулся Петр. — А пока ноша управления лежит на моих плечах, и если ты готов взять на себя часть ответственности, я с удовольствием тебе ее передам. Зимели проблем в России много, а дураков еще больше. После экзаменов серьезно проговорил я. Как только закончим, я буду рад снять с вас эту непосильную ношу. Для начала ее часть. — Вот и посмотрим, — усмехнулся регент. — Чего ты будешь стоить как правитель на самом деле? «Пожалуй, наш разговор зашел куда-то не туда», — чуть улыбнувшись, проговорила Екатерина. «Дорогие мои, не хотите рассказать, как ваши успехи в обучении?» «Слышала край муха, что у вас очень странный курс, необычайный, в котором некоторые простолюдины не просто смеют спорить с княжеской кровью, но даже побеждают на дуэлях». «Этот конфликт уже решен», — проговорил мрачно Петр. «Никакого конфликта и не было», — подтвердил я, взглянув на Марию, которая подначивала Долгорукова. Просто бастард рода Шереметьевых и наследник рода Долгоруких не поделили руку Пожарской. К счастью, все закончилось, даже не начавшись, и скандала не случилось. А до меня доходили слухи, что никакого бастарда у Шереметьевых не было, чуть не мурлыча ответила императрица-мать. И появился он только после поражения Михаила, дабы его оправдать в высшем свете. «Думаю, вопрос бастардов будет еще не раз на повестке». Ехидно улыбнувшись, проговорил Петр. «И не только по отношению к мужчинам». «Ваши намеки совершенно лишние, отец», — зыркнула на него Мария. «И ничего не решат. Тесты ДНК подлинные. Мы их проверяли многократно. Так что Ангелина — прямая наследница и настоящая дочь Дмитрия Меньшикова». «Пожалуй, и эта тема не слишком удачна», — потеряв воодушевление, проговорила Екатерина. «А на мой взгляд, она отлично подходит для поддержания беседы». С улыбкой я чуть подался вперед и продолжил. Только сегодня один из моих помощников, который еще не стал графом, поднял этот вопрос. Что будет с теми, кто получит по окончанию Академии, ну, скажем, пятый ранг? — Для простолюдина это невозможно, — строго сказал Петр. — Физически. Это как минимум четыре поколения одаренных с отличными показателями. Думаю, мои соратники поспорят с этим утверждением. Не сейчас, безусловно. «Сейчас у них лишь седьмой номинальный, а скорее даже ближе к восьмому рангу», ответил я, заставив регента нахмуриться еще больше. «Но через 3-4 года, когда они выпустятся? Думаю, трое точно будут иметь не менее пятого ранга. Возможно, даже восемь из них». «Это невозможно», — упрямо повторил тесть. «Но если такое произойдет, что ж, в Российской империи появится восемь новых бригадных генералов. Это уже даже... Не наследное дворянство и не баронство. Если они и в самом деле покажут такие результаты, думаю, страна прирастет новыми дворянскими графскими родами. Где-то в рабочих районах Петроградского порта. — Здесь безопасно? — недовольно спросил мужчина, скрывающий лицо под капюшоном. — Зачем ты вытащил меня в такую даль? — Для разговора, — с усмешкой ответил хозяин. «Твой старший обещал мне гарантированные результат. Вместо этого из стен цели торчат алюминиевые крылья. А сам он живеханик и переехал во дворец, где его не достать. Это уже твои проблемы. Мы договаривались на одну операцию. Ты получил все, что требовал. Теперь мне нужна оплата», — требовательно проговорил мужчина. «Как только цель будет устранена, ты все получишь», — хмыкнул хозяин. «Сейчас мне нужна еще одна боеголовка, такая же, как и прошлая. И чтобы она...» Не сбоила, как в тот раз, когда пришлось отменять удар прямо у цели под брюхом. А мне плевать, что тебе надо. Вначале деньги и оружие, потом бомба, покачал головой человек в капюшоне. Армейское судно, не ниже фрегата. Есть у меня одно на примете, почти бесхозное, снова ухмыльнулся хозяин. Только вначале бомба. А то может оказаться, что прошлый собственник спросит за пропажу. Цель не устранена. «Мы сделали, о чем договаривались. Ваши проблемы, что вы не в состоянии использовать его по назначению. Теперь оплата!» — требовательно проговорил мужчина, и его капюшон спал из-за резкого движения. «Сергей! Какие люди!» — усмехнулся хозяин. «Кажется, теперь ты мне должен куда больше, чем бомбу, иначе охранка может узнать, что ты жив». «Если возьмут меня», — ответил носящий позывной еж, «то и тебя заодно. Или думаешь, цесаревич...» «Оставить тебя в живых по старой памяти?» «Забываешься», — прорычал хозяин, ударив собеседника. Вот только его конструкт, с легкостью рвавший танковую броню, лопнул, когда столкнулся со странным секторным выбросом. «Что за... Сегодня я оставлю тебя в живых. Деньги и оружие. Если они не будут в указанном месте через неделю, я тебя найду сам» и уже тобой начнет интересоваться и охранка, и тайная канцелярия, — усмехнулся барон сбажен. Среди его учеников есть мои люди, так что не думай скрыться или сдать меня первым. Узнаю. Конечно, узнаешь, — проговорил хозяин, глядя вслед вновь накинувшему капюшон и быстро уходящему Сергею. Но я узнаю первым. Веди его, ворон. Выясним, где их логово. После «устранить»? — отозвался едва слышимый даже в наушнике капельки голос. — Нет, вначале просто проконтролируем, — усмехнулся хозяин. — Если их будут брать, надо позаботиться, чтобы они не сумели никому и ничего рассказать.